Чтобы добраться до Ист-Уопсли, как вы без сомнения знаете, необходимо сделать пересадку в Ипплтоне. К тому времени, когда лондонский поезд остановился в Ипплтоне, Джордж уже более или менее обрел душевное равновесие. Он положил чемодан на полку в купе поезда на Ист-Уопсли, застывшего в ожидании отправления по другую сторону платформы, и удостоверившись, что до отправления остается десять минут, решил скоротать время и подышать свежим воздухом, прогуливаясь взад и вперед. День выдался чудесный. Солнце щедро золотило платформу своими лучами, а с запада дул приятный ветерок. Чуть в стороне от железнодорожного полотна звонко журчал ручей, В живых изгородях пели птицы, и за деревьями можно было различить величественный фасад приюта для умалишенных графства. Умиротворенный окружающей благодатью, Джордж пришел в превосходнейшее расположение духа и пожалел, что на платформе этой захолустной станции нет никого, с кем бы он мог завязать беседу. И вот тут-то на платформу поднялся незнакомец достойнейшего облика. Сложен он был атлетически и очень скромно одет в пижаму, коричневые сапоги и макинтош. В одной руке он держал цилиндр, в который опускал другую руку, вынимал ее и непонятным жестом помахивал пальцами вправо и влево. Он кивнул Джорджу столь благожелательно, что тот, хотя и был несколько удивлен простотой костюма любезного незнакомца, решился заговорить с ним. В конце концов, подумал он, не одежды делает человека, а, судя по этой улыбке, под курткой в оранжево-лиловую полоску билось отзывчивое сердце. — П-п-п-п-п-погода отличная, — сказал Джордж. — Рад, что она вам нравится, — отозвался незнакомец. Я ее специально заказал. Джордж это утверждение несколько удивило, но он не отступал. м м, -м, -м могу я спросить... — Что вы делаете? — Делаю. — С этой шляпой А, с этой шляпой. Понимаю, понимаю. Всего лишь разбрасываю золотые монеты в толпу, — ответил незнакомец, вновь запуская пальцы в цилиндр и вскидывая руку в щедром жесте. — Дьявольски скучное занятие, но... — Положение обязывает... «Дело в том», — добавил он, беря Джорджа под руку и доверительно понижая голос, «что я император Абиссинии, а вон там мой дворец!» Он ткнул пальцем в сторону деревьев, «но никому ни слова это не подлежит разглашению С улыбкой, довольно-таки кривой, Джордж попытался высвободить рук, но его собеседник решительно воспротивился такой холодности. Видимо, он был полностью согласен с изречением Шекспира, утверждающим, что, обретя друга, его необходимо приковать к себе стальными обручами. Удерживая Джорджа железной хваткой, он увлек его за угол станционного здания и с удовлетворением огляделся. «Наконец-то мы одни!» — сказал он. Но Джордж уже сам с мучительным содроганием постиг этот факт. В цивилизованном мире трудно отыскать более безлюдное место, чем платформа маленькой станции. Солнце озаряло гладкий асфальт, блестящие рельсы, и автомат, который в обмен на пенни, опущенная в щель с надписью спички, незамедлительно выдавал и риску. Но больше оно ничего не озаряло.